Нежданные гости Поставила я открытые пироги с творогом из с черной смородиной в духовку. Достала индоутку из холодильника, покрутила повертела как готовить, кто ее знает. Набрала в гугле «Рецепт индоутки», выдал кучу способов ее приготовления. Конечно, птицу счастья хотелось запечь целиком, а не резать на составные части, но ее размер внушал опасение, что она неизвестно, когда приготовится. Но мы не ищем лёгких путей, и на свой страх и риск всё же решилась утку запечь целиком. Не каждый день ко мне специально гости приезжают. Обычно я их не зову, и они сваливаются, как снег на голову. птицу намазала всякими специями, наколола и шприца соляным раствором и поставила мариноваться. Как пироги испекутся, так и засуну нашу красавицу в духовку вместе с картохой. сладкой есть! Основное блюдо есть, осталось придумать какой-нибудь салат. Смастерю-ка винегрет с солёными огурцами и капустный салат с сыром, яйцами и чесноком. Пироги испеклись, салаты настругала, утку запихнула в духовку, позвонила Николаю узнать, как там поживает Юлька, всё же человек в больнице лежит. Дозвонилась, он сказал, что всё с сестрой в порядке, через неделю обещали выписать аккуратно на Пасху. так что они успеют с ней на соборование. Юля про меня спрашивала и передавала извинения за свое поведение и благодарности за то, что я помогла ее найти. Ну, пусть выздоравливает. Николай пожелал мне счастья вместе с Александром. Значит, слухи до него дошли, что участковый ко мне неровно дышит. Да и сам он все своими глазами видел, когда мы Юльку искали. Попрощались с ним на положительной волне. Позвонила Любане, поинтересовалась, как там девочка. Проснулась или нет? Догорела свеча или так и горит? Люба сказала, что дочь так и спит. Просыпается, выпивает воды немного и снова засыпает. От свечи осталась одна треть. Ну надо же, двухчасовая свеча горит почти сутки. Начнешь тут верить во всякое разное. Договорились с ней, что она мне обязательно позвонит, как ребенок окончательно проснется. В пять часов затрезвонил звонок в калитке. Ну вот и Руська прикатила. Открываю дверь, стоит красавица с сыном, с сумками во всех руках. Человек изменился до неузнаваемости, а ведь прошла всего неделя. Как вспомню, какая она была опухшая да отекшая, неприятная горластая баба. Так диву даюсь таким переменам. Бросила все свои сумки во дворе, кинулась со мной обниматься. Сын ее стоит рядышком и улыбается. «Знакомьтесь, это мой сын Владимир, а это тетя Агнета», — представила она нас друг другу. «Смотри, сколько мы всего тебе навезли!» Она сунула мне кучу тяжелых пакетов и потащила меня в дом. «Ира, ну не надо было», — смутилась я. «Надо, надо, все это висит по шкафам, место занимает». «Куда я это носить буду?» — с ужасом посмотрела, как она вытаскивает многочисленные костюмы и платья. «По огороду будешь щеголять!» — рассмеялась она. «Тетя Агнета, куда мне продукты деть?» — спросил ее сын. «Катюшка, разберите с Владимиром пакеты с продуктами», — позвала я дочь. «Я там колбаски всякой привезла, рыбки, тортик, конфетки и мясо для шашлыка», — сказала Ирина, пытаясь натянуть на меня фельдеперсовый пиджак. «Ира, ну зачем? У меня все есть. У тебя же с деньгами туго было», — поморщилась я. «Было туго, а теперь нормально». Я несколько пар новой обуви продала. Ну и костюмы бы тоже продала. Не ворчи, как старая бабка. Я и от души, а она...» Рассмеялась Ирина. Она напомнила мне про бабульку Матрёну. «Слушай, а ты мой телефон никому ещё не давала, надеюсь?» Поинтересовалась я. Судя по лицу Иры, я поняла, что с кем-то она им поделилась. Подруге дала. «Не надо было, да?» Виновато спросила она. «А ты сама как думаешь?» «Вот я бы взяла твой номер телефона, дала бы незнакомому мужику, а тебя бы не спросила, а он бы начал тебе названивать и набиваться в женихи. Сказала бы ты мне после такого спасибо, а?» «Ну, прости», — она помрачнела. «Я запрещаю тебе давать мой адрес и телефон незнакомым мне людям». «Хорошо», — улыбка слетела у нее с лица. «Что за подруга хоть? И чего ей надобно?» — решила я замять тему. «Ой, такая подруга хорошая, вечно нам подарочки дарит, всегда рядом и в горести, и в радости, всегда поможет, если попросишь. Жалко ее, ни детей, ни мужа, и работа так себе», — вздохнула Ирина. «Ира, а ты у нее на этой неделе ничего не брала? Ничего не давала ей?» — спросила я. «Нет. Ты знаешь, не получилось у нас с ней встретиться. У меня телефон разрядился, а я даже не заметила. Мы с сыном ушли гулять, пришли поздно». Я только перед тем, как ложиться спать, обнаружила, что у меня телефон выключен. Включила, а там как посыпалась от нее куча сообщений и обидок. Дескать, приходила, нас не застала, принесла подарок, намотала пакет на ручку двери. А мы пришли с сыном домой, а на двери ничего не было. Видно, кто-то и соседей утащил. Или не соседей. На следующий день звонила, извинялась за обиды свои. Говорит, соскучилась сильно, вот и не вытерпела, пришла без звонка. Мы с ней так и не смогли встретиться». «Я последние пару дней допоздна работала», — рассказала Ирина. «Ирина, а она тебе во сне вместе с зомби не снилась, когда ты у меня ночевала, поинтересовалась я?» Она на миг задумалась. «Снилась?» — удивлённо ответила она. «Но ведь Алька такая хорошая, то бусики сама сделает и мне подарит, то браслетик». «Добрая душа твоя, Алька», — усмехнулась я. «Скажи спасибо тому соседу, что её подарочек спёр». «И что же мне с ней делать?» — спросила Иринка. «Сама думай, но знай, что от нее можно ждать всяких сюрпризов. Подождем звонка от твоей звезды». Тут кто-то принялся названивать и тарабанить в калитку. «Это кого еще нелегкая принесла?» — сказала я и пошла смотреть. «Да неужели?» «Да не может быть!» «Вот кого не ждала увидеть так это бывшего мужа!» «Приперся со своим другом Виталиком!» «Привет, дорогая!» — попытался меня чмокнуть в щечку, и я увернулась. «Я тут девочкам своим велики привез. Как в деревне без них жить?» «Привет, спасибо. Ты бы предварительно позвонил, что ли. А то мало ли кто у меня тут, или мы по гостям пошли». Недовольно поморщилась «Ты пустишь нас или как?» — поинтересовался он, выгружая из машины велосипеды. Рядом крутился Виталик. «А надо!» «Ну, мы же не с пустыми руками, да и не чужимы люди», — ответил Сергей. «Баньку сейчас затопим, шашлычков пожарим. Виталя, доставай там пакеты с продуктами да с бутылками». «Родной, ты у меня пить собрался?» — злобно на него зыркнула. «К баньке, к шашлычку сам Бог велел», — ответил он мне и подмигнул. «Пить ты у меня тут не будешь». «Я не затем от тебя уходила, чтобы ты ко мне приходил и алкашествовал», — возмутилась я. «Ну, Лапулечка, ну зря, что ли, мы приехали», — попытался уговорить меня Сергей. «Серега, а где пакет с бухлом? Я его найти не могу», — подал голос Виталик. «Вот же ж гадство! Мы его, наверное, в гараже оставили, когда велики загружали», — сморщился экс-супруг. «У вас тут что-нибудь продают?» «Сейчас Виталька сбегает», — обратился он ко мне. «Нет». «Магазин уже закрыт», — криво усмехнулась я. «У соседей?» «Ты видишь здесь соседей? И вообще ты прекрасно знаешь меня. Я необщительная и знакомств здесь еще не завела». «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем», — почесал он затылок и затащил второй велосипед во двор. Из дома вышла Ира. «Это кто? Ты же говорила, что ни с кем здесь не общаешься», — поинтересовался экс-супруг. «Знакомьтесь, это Ира, моя школьная приятельница». Вот решили встретиться, вспомнить молодость. А это мой третий бывший муж Сергей, а это его друг Виталий, представила я всех. во дворе повисла неловкая пауза. «Агнета, куда пакеты с продуктами отнести?» — подал голос Виталик. «В машину», — мрачно ответила я. «Вы как хотите, а я приехал в бане париться и приятный вечер проводить. Я и отчаяния откажусь, мне и сок с шашлыком пойдет», — ответил Виталик. «Один выходной можно и трезвым провести». простой такой, как три рубля. Видно, ему Ирина приглянулась, хотя в прошлый раз он и на меня планы строил. «Друг, ты совершенно прав, тут такие девочки, а мы из-за пузырей расстроились. Тащи пакеты в дом», — скомандовал Серега. Мы переглянулись с Ириной. «Дорогая, где у тебя тут мангал?» — поинтересовался он. «В душе не чаю, пожалуй, а плечами. У меня в духовке утка, так что нам с Иришкой и ребятишками есть что поесть». Посмотри в сараях. Может, и найдешь что-нибудь подходящее. Я ушла в дом. На кухне Виталик выкладывал продукты на стол. Ты, Агнета, не обижайся на нас. Я думал, он с тобой договорился. Да и столько лет прожили вместе. Может, еще помиритесь. Там у него что-то не складывается. Виталик, давай без этих душесчипательных историй. Иначе погоню я вас грязными тряпками. Будете у меня лететь, портить воздух и радоваться. Надо будет на следующей неделе заняться капитальным переездом, чтобы больше таких сюрпризов не было. Если бы все свое добро перевезла, то развернула бы граждан любителей выпить и отправила в город. Да и повода бы у них не было припереться ко мне. Смотреть, что делают мужички, не буду. Нет ни желания и ни сил им помогать. Да и не надо им это пока. Ира посмотрела на мое мрачное лицо. «Я так понимаю, прогнать их нельзя?» — спросила она. «Можно, конечно, но у нас в городской квартире вещей много осталось. Да еще дочкины картины и рисунки. Сама понимаешь, это больше, чем материальные вещи». Устала на нее посмотрела. «Ну, если нельзя изменить ситуацию, то нужно изменить отношение к ней. Утка твоя уже запеклась?» — спросила она. «Кажется, уже готова», — ответила я. «Ну тогда давай на стол накрывать, я есть хочу. Бутики сейчас сделаем с рыбкой, и колбаски нарежем». Втроем с Виталиком Быстро накрыли на стол. Сергей нашел что-то наподобие мангала и разводил там огонь. Я принесла противень с уткой. Стол был полностью уставлен яствами. «Хорошо живешь, дорогая. А я-то думал, ты сухарями с водой перебиваешься, а у тебя тут утка запеченная, колбаса всякая, сыр, салаты вон разнообразные. Где деньги, Зин?» «А вот это не твое дело, дорогой. Все заработала, ничего не украла. И давай уже без инсинуаций». «Если кому-то что-то не нравится, то выход вон там», — кивнула я на калитку. Пришли дети, уселись за стол. И как-то весь конфликт ушел сам собой. Делили утку, раскладывали по тарелкам. Все ели с большим удовольствием, никто не ковырялся. Виталик рассказывал всякие интересные истории из своей жизни. Потом мужички топили баню, жарили шашлыки. Дети ели тортики и мои пироги. В общем, получился обжирательный вечер с баней и разговорами. Дядику уложила спать в летней кухне от греха подальше. Ирину с сыном разместила в зале на диване и кресле-кровати.